Рокфеллеры, Стандарт Оилл, Бильдербергский клуб, СМО, ТК и Гарриман, Браун Бразерс Херриман, Келлог Браун и Руд, Хелли Бертон, клуб, СМО, ТК. Джон О'Нилл, шеф департамента ФБР по борьбе с терроризмом, основываясь на данных французской разведки о ячейках Аль-Каиды, обнаружил, что за сетью этой террористической группировки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 Из за услуг, оказанных ЦРУ, Корзай, нынешний президент Афганистана и некоторые из его братьев получили разрешение на переезд в Соединенные Штаты под прикрытием управления, пишет Оэйн Мэтсон в статье «Афганистан, талибы и нефтяная команда Буша», опубликованной 23 января 2002 года.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 «Шеврон» и «Тексако», «Мобил» с «Эксон», «Шелл» и «Тексако». Когда шесть основных коммерческих банков США избрали членов Совета директоров, они встретились с руководителями восьми крупнейших нефтяных компаний, за исключением «Гула» и «Шеврон». Члены правления «Банк of america провели деловую беседу с главами «Шеврон» и «Гетти Ойл». «Шеврон» также была связана с «Вестерн Банк Руководство Shell и Mobile присутствовало на заседаниях Совета директоров First National City Bank. Mobile имело тесные связи с Bankers Trust и Chemical Bank, Exxon с Chase Manhattan Bank, холдингом для сотен более мелких нефтяных компаний, таких как Humble Oil и Creole Petroleum, Morgan Garantie и Chemical Bank, а Amoco Standard Oil, штат Индиана, с Chase Manhattan Bank, Continental Illinois,